Рост бюрократии Достиг ли этот бюрократический механизм государственной цели лучше, чем прежде? На это дает простой ответ одна цифра. В начале царствования император пришел в ужас, узнав, что только по ведомству юстиции во всех служебных местах им произведено 2 миллиона 800 тысяч дел. В 1842 году министр юстиции представил государю отчет, в котором значилось, что во всех служебных местах империи не очищены еще 33 миллиона дел, которые изложены, по меньшей мере, на 33 миллионах писаных листов. Вот каких результатов достигло бюрократическое здание, завершенное в это царствование. Накопление бумаг, однако, вовсе не улучшило исправности и отчетности учреждений. Под покровом канцелярской тайны совершались дела, которые даже теперь кажутся чистыми сказками. В конце 20-х годов и в начале 30-х производилось одно громадное дело о некоем откупщике – Это дело вели 15 для этого назначенных секретарей, не считая писцов. Дело разрасталось до ужасающих размеров, до нескольких сотен тысяч листов. Один экстракт дела, приготовленный для доклада, изложен был на 15 тысячах листов. Велено было, наконец, эти бумаги собрать и препроводить из Московского департамента в Петербург. Наняли несколько десятков подводов и, нагрузив дело, отправили его в Петербург. Но оно все, до последнего листа пропало без вести. Так что никакой исправник, никакой становой не могли ничего сделать, несмотря на строжайший приказ Сената. Пропали листы, подводы и извозчики. Столь развитой правительственный механизм требовал множества рабочих рук. Царство Николая I было временем развития чиновничества, знати, табели о рангах. К сожалению, мы не имеем точных статистических данных, чтобы судить о размножении чиновничества. Можно только понять, чего стоило казне содержание этого административного рабочего люда. Сверху окладов за особые заслуги чиновникам раздавали из казенных земель аренды обыкновенно на 12 лет, Как делается и доселе. До 1844 года аренд выдавалась ежегодно разным чиновникам на 30 тысяч рублей. Определяя поземельный доход по 4%, мы найдем, что арендная сумма равнялась 750 миллионам рублей. Это только добавочное вознаграждение чиновникам. Кроме того, чиновникам раздавали за заслуги в собственность незаселенные, но доходные казенные земли и угодья. До 1844 года таких земель было роздано свыше миллиона десятин. Вот что стоило государству содержание той администрации, которая умела терять дела, изложенные на нескольких сотнях тысяч листов.